Седьмая глава. Утром я проснулась поздно, около десяти, потому как от семейных разговоров уснуть было невозможно, и чтобы сегодня не гробить день, я выпила снотворное. Вот и проспала свои шесть часов. Сегодня редкий день — и суббота, и мой выходной. Сейчас дождусь Данилку со школы, и можно с ним провести всю вторую половину дня. Нужно только быстренько раскидать домашние заботы за пару часов и свобода. Може не было дома, убежал. Продолжать вчерашний допрос с пристрастием у меня не было моральных сил, как и терпеть его регулярные нападки. Нужно еще сегодня на холодную голову покрутить наш вчерашний разговор, но по первому ощущению на навскидку семье нашей пришел конец. И я должна сделать все, чтобы Данилка перенес этот кошмар с наименьшими потерями. Значит, нужно дождаться Нового года и каникул сына, чтобы не скандалить при ребенке, а наш развод будет однозначно громким. Что там мне предлагает Владислав? Потерпеть? Ага. Потерпи, милая, авось само пройдет. Он сам понимает, о чем меня просит? Потерпеть что? пока он наиграется в любовь. На волне злости и от ярости я выдраила всю квартиру до блеска буквально за два часа. Оттерла кафель в ванной, фарту кухни, шкафы. В общем, приложила агрессию с пользой для хозяйства. До возвращения сына со школы оставалось минут сорок, когда раздался телефонный звонок. Я глянула на входящий и, вздохнув, принимая неизбежное, взяла трубку. «Что у вас происходит?» — спросила Ираида Александровна, моя свекровь. «Женщина выдающаяся и незабываемая, очень властная и бескомпромиссная. Женщина воплощения порядка и контроля, жена генерала на пенсии, милого, полноватого и уютного мужчины, любителя рыбалки и загородной жизни, отчима моего мужа и сослуживца его отца». «Большая удача, что свекровь живет теперь не в Москве, а в своем доме недалеко от Пушкина на берегу водохранилища, и что терпеть не может ездить в Москву». «Вы о чем?» — спросила я, присаживаясь за стол на кухне. «Почему твой сын так неуважительно разговаривает со мной по телефону?» — возмущенно пророкотала свекровь. «Не понимаю, о чем это вы?» — удивилась я. У нас воспитанный культурный мальчик. Что нужно было делать, чтобы от него услышать хамский ответ? Я позвонила, чтобы узнать, как у него дела. А он сбросил вызов и не перезвонил. Наоборот, выключил аппарат. Это недопустимо. Ты неправильно воспитываешь своего сына. Нужно быть более требовательной. Нельзя спускать такое. И нельзя отпускать контроль. «Возможно. Но я бы хотела, чтобы мой мальчик вырос с умением самому принимать решения. И, возможно, он был занят, и поэтому не смог с вами говорить. У него конец четверти и подготовка к турниру, и еще соревнования по плаванию». Отчитала я Ираиду Александру, надеясь на ее понимание. Свекровь помолчала, хмыкнула и продолжила. Мне материны сообщила, что та работает у Владислава. Как ты это допустила? – возмущенно спросила свекровь. Так, стоп. Она работает у мужа уже сто лет. Мне Владислав сказал, что это вы попросили его о трудоустройстве, – ответила я. Я похожа на сумасшедшую? Разве я могла посоветовать такую глупость? – возмутилась Раида Александровна. Знаете? До недавнего времени ваша Ирочка вела себя тихо. Все и знать забыли о ее существовании. Но я так поняла, что нашу хорошую девочку недавно бросил муж, и Ирина Андреевна переключилась теперь на свою старую любовь. Так что нас ждут потрясения и, скорее всего, развод. Потому что терпеть неуважение и измены вашего мальчика я не буду. Отзеркалила я выпад свекрови. Какой развод? — опешила она. — А что вы мне посоветуете? Потерпеть? Вот, например, сегодня, сейчас. Я уверена, что Владислав уехал из семьи к вашей Ирочке помогать ей пережить предательство мужа. Представляете, какой юморист? — усмехнулась, вставая, чтобы увидеть в окно, как мой сын подходит к подъезду. — А как же мой внук? — спросила расстроенная Ираида Александровна. Муж сомневается в своем отцовстве, похоже. Дурдом какой-то. Ладно, Данилка возвращается со школы, а при нем я не хочу говорить о его отце. Давайте перенесем разговор на потом. Поспешила я закруглить беседу и положила трубку, услышав в конце. «Приезжайте на Новый год!» Это навряд ли. На Новый год я отвезу на все каникулы Данилку к маме. Подальше от предстоящих разборок. Дальше день закрутился вокруг сына. Мы поехали с ним в развлекательный центр, чтобы провести там день до позднего вечера. Аттракционы с американскими горками и обязательными криками, то ли от восторга, то ли от ужаса. Карусели и картинг. Я старалась веселиться вместе с Данилкой. Из последних сил. На картинге, в виде, как в основном, если участвуют родители, то это делают отцы, Мне было особенно горько. Но это же не повод проигрывать, потому что наша с сыном команда самая лучшая. И пусть все подождут и захлебнутся своей обидой. Плевать. Мы будем счастливы с Данилкой. Возвращались домой уставшие оба. Наигрались и набесились, накричались на месяц вперед. Мы поужинали в кафе, и я не собиралась готовить сегодня дома. Для кого и зачем? Поэтому и ехала, не торопясь, любуюсь предновогодним городом. Повернула голову, чтобы посмотреть в лицо Данилки на перекрестке, и поймала его мечтательный взгляд на елку. «Будет тебе и елка, не переживай». Уже около дома раздался телефонный звонок. Кому это не терпится в субботний вечер?